Тот португальский синьор, которому, быть может, такое гостеприимство нисколько не улыбалось, обратился к Лаурии и сказал: "Не это стрелья. Вы живёте недостаточно просторно, чтоб поселить у себя ещё кого-нибудь. Ваш брат, добавил он, производит впечатление славного малого, и то, что он приходится вам таким близким человеком, побуждает меня заинтересоваться им и наберу его к себе на службу".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 И чтоб соблюсти при этом приличие, я выдала тебя за своего брата. Я в восторге от того, что случай определил тебе столь знатное место. Маркиз де Мариальва щедрый синьор, который сделает для тебя даже больше, чем обещал. Другая на моём месте продолжала она: не приняла бы столь ласкового человека, который бросает своих друзей, даже не простив с ними. Но я предлюжу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 Мы вернулись в кабинет, где перед тем беседовали. Тут моя несравненная Лаура, дав волю своей природной весёлости, спросила меня обо всём, что случилось со мной после нашей разлуки. Я поведал ей подробно все свои похождения, а когда я удовлетворил её любопытство, то она отплатила мне тем же, изложив свою историю ниже следующим образом: